Глава седьмая «Это просто какая-то чудовищная глупость — бояться дохлых грачей. Если тебе так нравится бояться, иди в гостиную и пугайся моего Амидея». «Это не грач. Это была ворона». «Ты сама сказала, что она черная. Вороны не бывают черными, К твоему сведению, они серые. Написано в детской книжке про природу. Я вчера читала от скуки, не могла заснуть». Как раз перед тем, как ты примчалась и окончательно меня растормошила. Чёрный — это ворон или грач. Да какая мне разница, Марта, если у меня в доме валяются мёртвые птицы. И вообще, это дурная примета. Дурная примета — ходить в мороз без шапки. Это к менингиту. А несчастная птица, которая разбилась от твоё окно, это грязный воздух и экология, и мобильные телефоны. «Телефон это тут при чем? При том, что от этих телефонных станций, мачт или как их там, от этих волн птицы теряют ориентацию в пространстве. В тебя же ночью еще кто-то влетел, ты рассказывала. Вот, пожалуйста, все живое сходит с ума. У тебя всегда всему есть объяснение». «Конечно. Рациональное, заметь, объяснение всегда и всему». «Ну хорошо. Но она не была в крови». И оранжерея не разворочена, она по ней не металась. Если бы она врезалась в окно, разбила бы его, порезалась, потом упала, была бы в крови, металась в агонии, переколотила горшки, а она была целёхонька, как будто кто-то кинул её ко мне в окно уже мёртвую. — Ты что, детектив? — Марта смотрела на меня, как на душевно больную. — Тогда бросай свои картины и иди в следователи. А то я смотрю, тебе совершенно некуда девать фантазию с дедукцией. Талант пропадает. У несчастной птицы случился сердечный приступ. Вот она и рухнула вниз прямо на лету и угодила в твое окно. Оно же у тебя боковое, почти в крыше. У меня с соседкой снизу случилось ровно то же самое. Рухнула, где стояла, вот тут, во дворе. Почему это не могло произойти с вороной? Мы все твари божьи. Тебе самой в окна когда-нибудь падали птицы? Я тебе только что сказала, что у меня под окнами падали соседки. Этого недостаточно?» Мы завтракали у Марты на кухне. Она оставила меня у себя на ночь, и я все еще не решалась идти домой. Марта пообещала пойти со мной, но для этого нужно было дождаться прихода няни. «Можно я залезу у тебя в интернет?» — попросила я. «Хочешь посмотреть статистику падения ворон в окна?» «Нет. Мне нужно зайти на свой сайт, проверить, нет ли сообщений. С телефона не получается». «Хорошо. Сейчас посмотрим». Марта развернула к себе ноутбук, который стоял тут же на кухонном столе, и продолжила. «Любой человек может сочинить и сам себе внушить кучу беспочвенных страхов, потому что за этим он прячет собственные проблемы. Чувство вины». «Комплекс неполноценности». «Или просто привлекает к себе внимание, потому что в детстве его недолюбила мама». «Хочешь сказать, что у меня комплекс неполноценности или у меня проблемы с мамой? Я что, придумала себе эту ворону?» «Не кипятись!» «Я говорю вообще, в принципе. Просто у большинства наших кошмаров на самом деле нет никаких оснований. И сильнее всего напугать нас можем мы сами». потому что накаляем ситуацию вместо того чтобы отпустить ее успокоиться и наслаждаться жизнью тебя же никто не преследует не шлет страшных угроз не нападает в темных переулках что-то не открывается она еще раз пробежала пальцами по клавиатуре ага вроде получилось так вот о чем я хотела тебе сказать провозгласила марта и вдруг запнулась внимательно посмотрела на экран и подвинула компьютер ближе к себе, отвернув от меня монитор. «Я поняла. Ты хочешь сказать, что я все себе придумала, а на самом деле у меня все в полном порядке, и никто меня не пугает, кроме меня самой. Мне нужно пить валерьяновые капли и больше бывать на воздухе, на этом самом загрязненном воздухе», — добавила я. Но Марта вдруг посмотрела на меня очень серьезно. «Вообще-то нет». — сказала она. — У тебя не все в порядке. И я бы поменяла тут пароли. Она развернула ко мне монитор. Фотография на главной странице моего сайта выглядела точно так же, как та, что пару дней назад оказалась в горчичном конверте в моем почтовом ящике.